Глава восьмая. Статус «Высшая точка подлости». Отбиться от Карины и ее идей – почти гиблое дело. Вот и я не заметила, как одетая, причесанная и даже накрашенная оказалась в такси на пути к дому Карины. «Сейчас заброшу свои вещи и поедем в салон», – повторила она, набирая кому-то сообщение в телефоне. «Я уже забронировала нам местечко». Массажик там сделаем, в сауне посидим, в бассейне поплескаемся, масочки всякие себе забацаем. А если я все-таки того? Ну, ты понимаешь, я все равно не могла не вспоминать о возможной беременности. Мне, может, нельзя. Сауна, например. А ты разве собираешься рожать?» Карина не отрывалась от своего телефона. «Не знаю. От того, что мне, возможно, придется делать такой страшный выбор, становилось еще горше и тяжелее». Даже слезы на глаза набежали. «Эй, а ну не кисни!» — похлопала меня по руке Карина. «Будешь решать проблемы по мере их возникновения. А сауна в разумных пределах еще никогда никому не мешала». Но ни сауна, ни расслабляющий массаж не смогли отвлечь меня от тягостных раздумий. «Карин, а ты хочешь детей?» — спросила я подругу, пока мы лежали с тонизирующими масками на лице. «Маленьких спиногрызиков?» Карина зевнула. В комнате царил приятный полумрак, играла тихая музыка и приятно пахла лавандой. Все условия для полноценного релакса. Даже не знаю. Так-то я к детям неплохо отношусь. Вот если бы ты, например, родила, то понянчилась бы немного. А чужие иногда раздражают, просто до чертиков. Визжат, носятся, ноют. О своих, повторила я. Ты ведь выходишь замуж. Значит, и о детях должна подумать. Значит, подумаю, легко согласилась она, наверное, придется когда-нибудь детеныша завести. А жених твой? Русик? Ну да, вы с ним не обсуждали это? Да не особо. Но думаю, он против не будет. У него племяшки три года, дочки брата старшего. Так он с ней любит возиться, подарки покупает. Когда свободен, конечно. А так он ни о чем, кроме работы, не думает. А ты? Усмехнулась я. Думаешь о чем-то другом? «Иногда», — отозвалась Карина, стараясь не улыбнуться широко, чтобы не нарушить маску. «Так что мы с Русиком идеальная пара». «Похоже на то», — хмыкнула я. «Оба неуловимые». «Ничего, сегодня, наконец, точно познакомлю вас. Расскажешь мне потом, понравился он тебе или нет». «А если не понравится?» «Тогда лучше молчи. И не смейся, маска поплывет». «Молчу, молчу», — я все же хихикнула. «Кстати, идем сегодня в грузинский ресторан. Не очень популярный, но хороший, для своих, так сказать. Его хозяин, друг Никиты». «Так это ты мне его в кавалеры подсуетила?» «Мне не очень понравилась эта новость». «Не я, а Русик», — отозвалась Карина. «Оказывается, Никита после твоего прихода к ним в офис конкретно запал на тебя». «Думаю, не на меня одну, заметила я, не скрывая недовольства. «Я предупредила, чтобы он к тебе с несерьезными намерениями не лез». «Ага, а лучше сразу женился», — мрачно произнесла я, и ребенка от первого встречного усыновил. «Ну вот, опять ты?» «Опять? Вот скажи, как я могу пытаться даже флиртовать с мужчиной, когда у меня наклевывается нехилая такая проблемка? Да я весь вечер об этом буду думать». «А ты не думай», — лениво откликнулась Карина. «Просто получаю удовольствие от общения с симпатичным мужчиной». «Никита ведь симпатичный, правда?» «Может, и симпатичный. Но мне он не нравится», — отрезала я. «Я не вижу в нем своего мужчину». «Пока будешь искать своего, упустишь остальных». «А Руслан твой?» Но ответа я так и не получила. Именно в этот момент вернулась косметолог, чтобы снять нам маски и завершить уход. Следующим пунктом после всех процедур в плане Карины значился парикмахер – сделать укладку. Она еще хотела подключить визажиста, но тот оказался занятым, поэтому макияж делали самостоятельно. Впрочем, я от этого нисколько не расстроилась. Затем Карина потащила меня по магазинам. «Чем тебе не нравится мое платье?» – уже который раз спросила я, рассматривая себя в очередном зеркале. «Милое летнее платье, пудрено-розового цвета. В таком, как говорится, и в пир, и в мир. Меня оно вполне устраивает. Мне не нужно лишнее платье, которое потом мертвым грузом будет висеть в шкафу». «Ты на свадьбу мою придешь в старом?» — отвечала Карина, перебегая от вешалки к вешалке. «Но сегодня ведь не она, а простой ужин, как ты сама говоришь, в непринужденной обстановке. И я сказала, что для твоего Никиты выряжаться не собираюсь». «Ладно». Подруга неожиданно сдалась, и это был тот редкий случай, когда мне удалось отстоять свое мнение. «И у нас уже действительно мало времени. Тогда сходим только в магазин белья». «Белье мне тоже не надо», — запротестовала была я. Но Карина меня перебила. «Мне надо», — и понизив голос, добавила. «У нас с Кукусиком секса не было больше месяца. Надеюсь, сегодня это недоразумение исправить». «Что-нибудь предложить?» подошла к нам тут же консультант предложите кивнула карина самый сексуальный и роскошный комплект который у вас есть с удовольствием улыбнулась девушка у нас как раз появилась новая коллекция французского бренда карина выбирала долго и придирчиво остановившись в конце концов на черном полупрозрачном комплекте со стрингами едва прикрывающими лобок и требующим о -о очень глубокой депиляции интимных зон с чем, впрочем, у подруги все было в порядке. Я же, глядя на нее, придирчиво крутящуюся около зеркала, невольно вспомнила свой первый раз и скромный белый комплект из легкого кружева. Наверное, в нем я выглядела не так соблазнительно, как сейчас Карина. Впрочем, какая разница? Сейчас это уже не имеет никакого значения. Куда важнее, во что это мне все выльется. Каринова, воодушевленная будущей победой над своим кукусиком, облачилась в новое белье прямо в примерочной, и мы отправились на место встречи. Ресторан оказался небольшим, но зал, несмотря на середину рабочей недели, был заполнен под завязку. «И где же наши мальчики?» Карина, оглядываясь, достала телефон и набрала жениху. «Мы уже на месте, а вы где?» Потом завертела головой и вскоре расплылась в довольной улыбке. «Все, вижу вас! Встречайте нас!» Карина подхватила меня под руку, и повела куда-то вглубь зала, где вместо стульев стояли диваны с высокими спинками. Первым я увидела Никиту. При виде нас он подскочил с места и бросился навстречу. Опаздываете, девушки! Мы вас заждались!» «Вот именно! Мы девушки!» Карина позволила ему обнять себя. «И нам нужно больше времени, чем вам, чтобы навести красоту». «Вы красивы в любом варианте!» тут же польстил ей Никита. Затем посмотрел уже на меня с улыбкой. «Лиза, безумно рад тебя снова видеть!» «Добрый Ве...» ви... Но я застряла на полуслове, потому что заметила его, моего незнакомца. Первой реакцией была неосознанная радость от того, что вновь вижу его. Но ее быстро сменил страх и желание спрятаться. И только потом возникло недоумение. Почему он сидит за тем же столиком, что и Никита? Они знают друг друга? «Идем, познакомлю вас!» От грохота собственного сердца я едва расслышала Карину. «Руслан!» «Почему она обращается к нему? И почему он отзывается?» Незнакомец наконец поднял на меня глаза. И в них тоже вспыхнуло узнавание, изумление и нечто еще, что трудно поддавалось определению. «Лиза, знакомься! Вот мой Руслан!» Бодро произнесла между тем Карина и показала на него. «Руслан, это моя Лиза!» Он, не отрывая от меня взгляда, начал медленно вставать с дивана. У меня же, наоборот, стали подкашиваться ноги. Осознание происходящего вспышкой взорвалось в голове. Оглушило, смяло, раздавило. Мир вокруг замедлился. Звуки едва прорывались сквозь гул в ушах. Краски померкли. Мой незнакомец и есть жених Карины. Руслан Рогов. Очень приятно. Через долгую, кажется, длинную вечность паузу, проговорил он. Его голос был хриплым и тихим. Лиза. Я нашла в себе силы лишь кивнуть в ответ. Так, чего же мы стоим? Присаживаемся, рассаживаемся. Никита приобнял меня за плечи, увлекая к столику, где усадил рядом с собой безвольную и потерявшуюся в своих мыслях. «А ты чего стоишь?» — засмеялась Карина, обнимая моего незнакомца. Точнее, своего Руслана. «Застыл столбом. Не хочешь поцеловать свою дорогую невесту? Мы так-то больше двух недель не виделись». «Да, привет». Тот отмер и поцеловал ее в щеку. Но Карине этого показалось недостаточно, и она уже сама чмокнула его в губы, после чего быстро стерла следы своей помады и этот ее простой и одновременно собственнический жест болью отразился в сердце. «Так, давай я за тобой поухаживаю», — засуетился рядом Никита. «Смотри, чего ты хочешь? Баклажаны, сулугуни, салат. А вот там, кажется, сациви». «Вина для начала налей?» — со смехом перебила его Карина. Они с женихом сидели напротив. Я же теперь даже боялась поднять на них глаза обоих. «Тебе какое, Лиза? Белое? Красное?» — тут же предложил Никита. Его вопросы доходили до меня с трудом, поэтому я неопределенно кивнула. «Так белое или красное?» — улыбнулся Никита, демонстрируя две бутылки. «На ваше усмотрение», — тихо отозвалась я. «Значит, красное!» Мой бокал тотчас наполнился рубиновым вином. «Карина, тебе тоже красное?» «Руслан!» «Немного, я ведь за рулем». Его голос звучал глухо, а у меня от него все скручивалось внутри. Ну что, выпьем за встречу, провозгласил Никита, вновь подскакивая. Или тост грузинский. И он заговорил, изображая кавказский акцент. Один старый мудрый грузин говорил, если хочешь быть счастлив один день, напейся. Если хочешь быть счастлив одну неделю, заболей. Если хочешь быть счастлив один месяц, женись. Если хочешь быть счастлив один год, заведи любовницу. А если хочешь быть счастлив всю жизнь, будь здоров, дорогой. Так выпьем же за счастье всех присутствующих. За здоровье. Давайте за здоровье. Карина была единственной, кто поддержал его и стала сама со всеми чокаться. Ну чего вы такие вялые? Лиза, Руслан, пейте уже. Я пригубила лишь чуть-чуть, следующий миг озарившись еще одним воспоминанием. Беременность. Я ведь могу быть беременной от него, жениха Карины. Это выбило у меня последние остатки самообладания. К горлу подступил ком, руки затряслись, и я поспешно поставила бокал на стол. Вот это называется приплыли. Лиза, а как идут дела с подготовкой к свадьбе наших голубков? Весело поинтересовался у меня Никита. Списки уже изучила? Я там хоть есть? Есть. Кивнула я, пряча трясущиеся руки под стол. «Дела тоже идут хорошо. Подбираем варианты ресторана». Я говорила скорее по инерции. Сама же мечтала провалиться сквозь землю. Исчезнуть. А лучше повернуть время вспять. И сделать все, что угодно, только бы не оказаться в ту пятницу в том баре. Я готова снова стать девственницей и остаться ею навечно, только бы все это оказалось сном. Дурным сном. «Тебя ведь тоже не забыли!» «Я тебя скорее забуду, чем ее!» ответила Никите за меня Карина. «Лиза у нас будет почетным гостем!» «А можно тогда нас тоже рядом посадить, как сейчас?» Никита снова в шутку приобнял меня. Я же никак на это не среагировала, только случайно бросила взгляд на Руслана и тут же встретилась с его, растерянным и испытующим. «Это уже с ней договаривайся!» Между тем продолжали свой разговор Карина и Никита. «Лиза, не забудешь посадить нас рядом?» Никита подмигнул мне. «Если захочешь, конечно». Его рука случайно задела мою под столом, и он громко воскликнул. «Ты замерзла? У тебя ладони ледяные. Может, чаю заказать? Или все же выпьешь чего покрепче?» «Не надо покрепче. И чаю не надо», — ответила я. «Спасибо». «Тогда плед попрошу принести». Не унимался тот. — Это тоже не надо. Спасибо, я в порядке. — О, а вон и шашлычки несут. Никита переключил свое внимание на официанта. — По этому случаю новый тост. — Однажды одна маленькая, но гордая птичка. — Хватит, — внезапно осек его Руслан. — Сядь уже, давай просто поедим. — Что-то случилось? — поинтересовалась у него Карина с той же заботой, какой пыталась успокоить меня сегодняшним утром. «На работе проблемы!» Она положила ладонь ему на плечо, пытаясь заглянуть в глаза. «Есть немного!» Все так же глухо отозвался он, уставившись в тарелку. «Снова какие-то проблемы!» Тут же встрял удивленно Никита. Сланским же вроде все на мази уже!» «Там другие!» «Неважно! Есть сигареты?» спросил у него Руслан. «Пойдем покурим на веранду. Здесь зал для некурящих». «Ну, пойдем!» пожал плечами его зам. «Карина, ты с нами?» «Нет, ребята, пропущу». «Лиза?» «Я не курю», — мотнула я головой. «А ты чего?» спросила Карина, когда мы остались одни. Скукожилась вся, бледная. Хоть бы улыбнулась. «Так Никита не нравится?» «Я просто себя неважно чувствую», ответила я, отводя глаза. «Слишком сегодня перенервничала, наверное. Даже кусок в горло не лезет. Извини». «Ясно», — потянула ни о чем не подозревающая подруга, а затем хитро улыбнулась. «Ну и как тебе мой кукусик?» И этот вопрос стал последней каплей. Я поняла, что не могу. Не могу и минуты здесь больше находиться. Слишком тяжело, слишком неправильно. «Нормально, вы отлично смотритесь вместе», — ответила через силу и прижала к себе сумку. «Карина, не обижайся, но я пойду». Мне правда нехорошо. Что-то трясет, и голова кружится. Возможно, заболеваю. «Слушай, а может, ты реально беременна?» Карина, по-видимому, решила меня добить. «Я слышала...» «Все, перестань», — попросила я. «И скажи мне адрес этого места, такси вызову». «Кто тут такси вызывает?» К нашему столику уже возвращались Никита и Руслан. «И почему так быстро?» Я надеялась исчезнуть незаметно, пока их нет. «Да вот...» Лизе все-таки нехорошо, озабоченно пояснила Карина. Наверное, стоит ее отпустить домой. Да, извините, что так вышло. Я поднялась. Не хотела портить вам вечер. Я провожу тебя, Карина тоже начала вставать. Но Никита ее остановил. Сиди, сиди, я сам провожу Лизу. Ну хорошо, Карина чмокнула меня в щеку. Пока, я утром позвоню. Может, прими чего от головы или простуды? Я кивнула. Пока. Затем все же заставила себя посмотреть на Руслана, который стоял за спиной Никиты. До свидания. Получилось почти шепотом. Его ответа я не расслышала, даже не уверена, что он был. Торопливо направилась к выходу, желая поскорее оказаться от этого места как можно дальше. И главное, от него, Руслана Рогова, жениха моей лучшей подруги.